Глава пятая. О новых союзах и неожиданных знакомствах. Ну вот, Милославская и повернулась к Андрюхе лицом. Выражение у этого лица было «Я же говорила, а вы не верили». Мне кажется, маман даже как-то сразу посвежела. Второе дыхание открылось. Предупреждала, плохо у него все, с головой плохо. «Требуется постоянное внимание, контроль и забота», – добавила она радостно, будто отличную новость сообщила. Братец посмотрел на меня с огромным удивлением. Даже его проняло при всем том, сколько мы уже вместе пережили. «Ясное дело, странно выглядит тот факт, что я посреди кладбища, сам себя посылаю нахрен, да еще в третьем лице, просто реально сорвался». Было очень неожиданно осознать, что в квартире живу, так сказать, не один. Что квартира моя, недавно полученная, старого жильца где-то припрятала. И главное, меня тут же отпустило, прямо как волна схлынула. черт и что! Злости больше не было. Осталось только глухое раздражение из-за присутствия маман. То есть Георгий Аристархович планирует появляться вот так набегами. Круто. А если момент окажется совсем не подходящий? Ну, мало ли. Например, буду вовсю с какой-нибудь девахой развлекаться, а тут добрый вечер. Все. Пора сворачиваться. Что требуется, прикинул. Еще к Наташке надо забежать. Я сунул в карман тетрадный лист и карандаш. Брал их из дома, чтобы записать для участкового нужную информацию. Мы опять куда-то пойдем. С тоской спросила маман. Походу, умотал я ее все-таки своими гонками по пересеченной местности. Пойдем, да. Только ты, я посмотрел на Светланочку Сергеевну очень выразительным взглядом, подождешь меня на улице возле дома. Пожалуйста. Добавил последнее слово через силу. Просто решил, чего-то я и правда разошелся. С ума, наверное, схожу. В принципе, не удивительно. Тут реально чокнуться можно от всего происходящего. Причем я, между прочим, еще долго продержался. У любого другого, более адекватного человека, крыша потекла бы в первые пять минут, когда он очнулся в другом времени и с другим лицом. «Кто такая Наташка?» – поинтересовалась маман, когда мы вышли с кладбища. «Терпела, терпела, но все же не выдержала». Ее распирала от любопытства сразу, как только услышала имя. Наверное, молчала из-за опасения, что опять выйдет стычка, а устала она не меньше моего. «Товарищ по борьбе со злом, соратник и коллега, такой ответ устраивает?» «Тебе какая разница?» Я взбрыкнул, но как-то вяленько, чисто для приличия. Просто, положа руку на сердце, разрывался между желанием пойти домой, лечь спать. И сознанием Андрюха реально прав. Нужен еще один человек. Мы без дополнительной помощи не справимся. Вообще никак. Кроме Наташки вариантов нет. Значит, надо набраться терпения и разговаривать с ней. Времени практически не осталось совсем. Председательская дочка, ответил вместо меня братец. Слушай, Жорик. «Ну, вы идите, а я тоже пойду. Дома тогда встретимся». «Помнишь, предупреждал, мне надо в одно место заскочить. И это, ложись спать, не жди меня. Пока допрыгаю туда, пока обратно». Я молча кивнул, потом так молча вынул из кармана листок с данными и сунул его в руку братцы. «Эх, к Ефиму Петровичу заскочить?» – спросил переросток. В ответ получил еще один кивок – Даже языком лень ворочить. Забраться не беспокоился. Вряд ли Андрюха ухитрится в таком состоянии что-то натворить. Может, на самом деле надо ему? Да и вообще, при Светланочке Сергеевне лучше ничего не спрашивать. Вон, аж вперед подалась, прислушивается к нашему разговору. А чего прислушивается? Переросток рядом с ней стоит, вообще не делает секреты из диалога. Милославская пыталась, наверное, по физиономии его что-то прочесть, если только так. Ей же везде мерещится заговор. Сама вся круженная и других в то подозревает. «Что у тебя за дела с дочерью председателя?» Сразу спросила маман, как только мы остались одни. Но у меня не было ни малейшего желания отвечать на этот вопрос. По крайней мере, правду интуитивно понимал Светланочке Сергеевне ни в коем случае нельзя знать, что кто-то в этом селе мне хоть немного дорог. А Наташка, зачем греха таить, мне действительно дорога. Причем понял я данный факт именно сейчас, после вопроса Милославской. В эту субботу товарищеский матч с Воробьевкой, она помогает с подготовкой, форму шила и все такое. Есть несколько срочных вопросов, надо уточнить. Короче, решил, сойдет такая версия. «Официальная». «М -м -м -м. Ну, слава богу! А то я уж подумала!» Маман недовольно нахмурилась. «Нормально?» – подумала она. «Схренали!» «Удивительно странная особа! Мы с ней чуть до припадка не довели друг друга, а она теперь заботливую мамочку тут разыгрывает, типа переживает, вдруг сынок недостойную себе невесту нашел. Ну, блин, дает, конечно!» Хотя, надо отметить, шли мы к Наташкиному дому как вполне приличная семья. Я больше не бежал, сломя голову. Милославская тоже вела себя адекватно, в ее, естественно, рамках адекватности. Хотя лично мне просто до задницы хотелось быстрее оказаться в дядькином доме. Завалиться на сеновал, хрен с ним, с соломой и удобствами, а потом моментально вырубиться. Желательно вообще без снов и мыслей. Сплеск странного состояния, которое приключилось со мной на кладбище, не то чтобы напугал, но, несомненно, вызвал определенное волнение. Я не хочу быть психом, точно говорю. На кой черт во мне стали проявляться замашки настоящего Жорика? Что за ерунда? Теоретически он как бы умер или нет? Какая все-таки мутная хрень происходит? Снова подумал об отсутствии возможности с кем-то поговорить обо всем. Теперь понимаю, почему во многих странах раньше молчанием людей пытали. Они вообще, конечно, ни с кем не говорили, но, блин, я очень, очень, очень хотел бы рассказать правду. Хоть кому-то, чтобы этот кто-то сказал «Не сы, пацан, все нормально». Потом мелькнула еще более поганая мыслишка. А что, если реально крыша потекла? Я второй раз отчетливо понимаю, в моей башке присутствует посторонний. Пусть не сам, пусть в виде эмоций, но все же. Вернее, даже не посторонний, а конкретный товарищ, бывший владелец тела. А мы и так не договаривались. Тут свое чудесное воскресенье кажется чем-то муторным. А уж воскресенье Жорика? Не знаю, переживу ли. Я бы не хотела, чтобы ты путался с дочерью председателя, выдала вдруг маман. Вот так номер. Даже не знаешь, что ответить на такое заявление. Слушай, а тебе не кажется немного неуместно говорить все это? Во-первых, я не маленький. Во-вторых, сейчас дико извинюсь, Прозвучит грубо, но не пойти ли тебе, мама, к черту? Твои прошлые мутки меня вообще мало касаются, ясно? Не выбирать себе людей для общения буду тех, кого сочту нужным, а не тех, кому ты не успела нагадить. Таких, наверное, и не разыскать. Господи, ну что за жаргон? Где ты всего этого нахватался? Милославская слегка поморщилась. «Мои?» Как ты это назвал? Мутки? Вот они не просто так произошли, ясно? Нет, не ясно. Вообще ни черта не ясно. Может, объяснишь? С удовольствием бы послушал. Ты мне в прошлый раз сказала, что не надо верить всем подряд. Так понимаю, намекала на Лиходеева. Ну вот, у тебя есть шанс оправдаться. Я готов выслушать. Светланочка Сергеевна шла несколько минут молча, думала, наверное. Но потом все же ответила, нет, Жорик, говорить об этом мы не будем, не за что оправдываться. Еще раз повторяю, для всего имеется объяснение, просто не считай нужным объясняться, тем более с тобой, ясно? Ты должен верить своей матери на слово. Блин, у меня есть удивительная новость, прикинь, я вообще никому ничего не должен. Ты своим поведением сняла с меня все долги. Отказываешься рассказать правду? Хорошо, пусть так. Тогда не нужно требовать от меня какого-то понимания. Маман снова замолчала. Да и я особо больше не рвался к разговорам. На контакт она не идет, упорно продолжает считать сына идиотом, которым можно легко управлять. Смысл любой беседы в данном случае теряется. К счастью... Или горю, уж и не знаю, как точнее. Мы подошли к дому председателя. Жди меня здесь, хорошо? Понимаю, что искушение подсмотреть и подслушать будет очень велико. Но предупрежу сразу. У них имеется пес Мухтар. Ты давно не была в зеленухах и, возможно, не знаешь о нем. Собака – зверь. Не рекомендую соваться во двор. Будто в подтверждении моих слов Мухтар, который, похоже, учуял знакомый запах, с радостным лаем долбанулся о ворота. Ну, это я знал, что лай радостный. Как и то, что пес обычно не лает и вообще не смотрит даже на посторонних, пока они не решат выйти со двора. Просто на меня он так среагировал, потому что мы вроде кореша. А уж после ночных прогулок по кладбищу, тем более... Светланочка Сергеевна об этом была, конечно, не в курсе. Для нее реально все выглядело так, будто в ворота бьется какой-то немыслимых размеров бешеный зверь. Она даже отскочила в сторону, а потом, немного подумав вообще, зашла в палисадник и закрыла за собой калитку. Тут подожду. Ты же не против? Честно говоря, я подумал, что гораздо больше был бы рад, если бы госпожа Милославская прямо сейчас... Вот в эту секунду провалилась сквозь землю и оказалась где-то очень далеко. Хоть в столице, хоть за столицей, хоть у черта на рогах. Лишь бы расстояние между нами было максимально большим. Но вслух ответил вежливо. Не против, там лавочка есть. Хочешь, посиди, я быстро. После этого с чистым сердцем нырнул во двор. На улице уже смеркалось. Мухтар, виляя хвостом, подбежал совсем близко, стал на задние лапы, передние шлепнул мне на плечи и попытался лизнуть в лицо. «Ну, хорош! Куда лезешь?» Входная дверь скрипнула, и в проеме появилась темная фигура. Судя по ширине плеч, это точно была не Наташка. Так сильно измениться за несколько часов она не могла. «Кто здесь?» – председатель сонно хлопал глазами. Он уже, походу, улегся спать и никаких гостей не ждал. Тем более, я стоял на улице в темноте, а он на свету в доме. Соответственно, мне его было видно, ему меня нет. Да это я, Николай Николаевич, Жорик. Надо с дочерью вашей поговорить. С мать чем Сами знаете, без особой причины не стал бы к вам ломиться. Там насчет костюмов срочно вспомнил. И это... «Флаг немного подправить». Короче, надо. Очень. «Чувство ответственности» и все такое. Волшебное слово «матч» оказало на председателя нужный эффект. Если в первую минуту он сомневался не послать ли меня к черту, то после упоминания игры решил не торопиться. «Ну что ж ты на ночь гляди? Заходи!» – Николаевич махнул рукой. «Да не, я тут подожду». Нам два слова перекинуться прям быстро. Ну, гляди. Ладно, сейчас позову. Председатель исчез из дверного проема, но буквально через пару минут появилась Наташка. Жорик, ты чего? Случилось что-то? Андрей, она куталась в большой платок, хотя на улице не было холодно. Андрей? Я завис, соображая, причем тут переросток. Вообще забыл про дневные события его ногу, однако потом вспомнил, о чем речь. А, -а, а нет. С Андреем все хорошо, ну, нормально, то есть. Вернее, с ним все отлично как раз, но нам от этого плохо. Даже в густых сумерках я видел, как Наташка смотрит на меня, будто на ненормального. Понять можно. Приперся на ночь глядя и плету полную хрень. «Слушай, иди сюда». Я поманил девчонку пальцем и сам немного отошел от ступеней в сторону. Мало ли, вдруг председатель сидит под окном и уши греет. Я бы вообще не хотел посвящать его в детали предстоящей игры, ни к чему Николаевичу этой информации. Наташка удивилась еще больше, но все-таки спустилась вниз по порожкам и подошла ко мне совсем близко. Я снова почувствовал ее запах земляника и цветы. Что за духи? Интересно. Короче, ты хочешь, чтобы зеленухи выиграли? Решил, надо говорить коротко и по делу. Вместо того, чтобы нюхать всякие коварные ароматы. А то началось знакомое волнение. Проходили уже. Сейчас я захочу Наташку обнять. Потом просто захочу Наташку. Жорик, что за странный разговор? Странно отвечать вопросом на вопрос. Обозначь свою позицию, да или нет. Не просто так ведь приперся ночью ради двусторонней викторины. Ну, естественно, да. Это так-то отца касается? Если проиграем, для него это будет удар? Честно говоря, хотел ей ответить. Не хрен тогда было всякие дебильные споры затевать, но слух сказал другое. Вот и чудно. Значит, тогда смотри. Жду тебя завтра на репетиции, тренировка у нас финальная, а потом задержись. Я хотел сразу все обсудить, но со мной там кое-кто увязался. Не хочу, чтобы она даже случайно услышала хоть слово. Закончить свою фразу я не успел. Наташку моментально как подменили. Только что стояла нормальная, адекватная девчонка, а теперь на ее месте вдруг оказалась бешеная фурия. «Она? Ты сказал, она? Явился ко мне с какой-то бабой? Я охренел, честное слово. Что за напасть такая? Почему в новой жизни я притягиваю либо маньячек, это если про маман, либо двуличных сук, это если про Лиду, либо просто истеричек? Последнее звание честно заслужила Наташка. Что, блин, за перепады настроения?» «Кто?» – девчонка рванула к калитке, которая вела со двора на деревенскую улицу. «В смысле? Кто? Что? Кто?» Понятнее можно изъясняться? Не умею мысли читать. Я пошел следом за Наташкой. Если бы не предстоящий матч, сам психанул бы сейчас. Отвечаю. Опять клюет мне мозг. А кроме того, теперь девчонка девчонкой выйдет на улицу. Там госпожа Милославская. И что?» «Внеплановое сватовство устроим. Какое оно у меня по счету получится? Наташка выскочила за ворота и принялась крутить головой. А что там крутить, если маман прямо у нее под носом сидит? На лавочке, как дельная. Я ж сказал, сесть на лавочку. Она и послушалась. Это что? спросила Наташка, указывая в сторону Светланочки Сергеевны рукой. Жорик, ты совсем? Совсем не соображаешь? Мало того, девку притащил, так еще и не местную? Ты правда не понимаешь, как это выглядит? Очень большой ошибкой со стороны девчонки был вопрос «это что?». Еще большей ошибкой было задать его в отношении госпожи Милославской, которая и без того пребывала не в лучшем расположении духа. «Да». Можно сделать скидку на сгущающуюся темноту. Маман было видно плохо, особенно лицо. А вот остальное, как назло, очень даже хорошо. И то, что это женщина, и то, что она в неглиже, которые для деревни непривычны, и то, что явно особо не сельских кровей. Зато рассмотреть грязную одежду, сколокоченные волосы и возраст оказалось сложно. Наташка видела уже Милославскую мельком, когда в первый раз следила за мной в Воробьевке, но сейчас просто ее не узнала. Решила, что я притащился с какой-то девахой.